перманентность террора. Тезис Троцкого о перманентности революции в России, то есть её непрерывности, а также заявление о том, что в России будет устроена невиданная кровавая баня, были квинтэссенцией всей политики Юда большевизма в вопросах управления оккупированной ими Россией, ибо перманентность революции была неразторжимо связано с перманентным террором. Только при такой политике появлялась возможность непрерывного уничтожения ненавистных им гоев России, в первую очередь славян, русских, украинцев, белорусов, а также и других народов страны. Только непрерывный террор давал уверенность в возможности держать в узде русский народ как государство образующий и не упустить эту власть над ним. Одна проблема была – это огромность России, как бы не подавиться такой огромной добычей. Поэтому именно троцкистская концепция перманентности могла обеспечить иудеям удержание власти – И они с этим успешно справились. За период гражданской войны и чекистских репрессий они уничтожили только в 17-23 году практически почти 18 млн человек. Затем последовала коллективизация с репрессиями и голодомором, унёсшими порядка 10 млн коллективизацию. Сменили три волны жесточайшего террора с 33 по 40 годы, результатом которого стало уничтожение почти 16 млн человек. Затем, развязанная мировым сеянизмом вторая мировая война с целью столкнуть Германию и Советский Союз в междоусобной бойне для последующего расчленения нашей страны, что привело к гибели 27 млн наших граждан. Затем новая послевоенная волна Бериевского террора и новые жертвы. Иудейские палачи четко выполняли задачи, поставленные мировым сионом-асонством. Засилие евреев, многих под прикрытием русских фамилий, во всех ветвях власти Советского Союза потрясало даже западных специалистов. Так бывший корреспондент «Таймс» англичанин Роберт Вильтон писал. После захвата большевиками власти из 556 лиц, занимавших высшие административные посты в России, 447 были иудеями, 6% латыши, 5% русские и 6 другие национальности. Учитывая огромную численность русских, завоеватели понимали, что так просто этих гоев не уничтожить. Нужна была война. Длительное потем временам акция с достаточно эффективным инструментарием уничтожения. Таким инструментарием в области террора являлось тотальное расширение сети концентрационных лагерей, созданных ещё при Ленине. Сионистская пропаганда в СССР, как и во всём мире, умела ставить, умела ставить, что ей было нужно, с ног на голову. Именно благодаря этой пропаганде у многих людей, и не только в нашей стране, сложился чёткий стереотип, что первые концлагеря создали Гитлер и Гиммлер. Однако не они крестные отцы создания этих фабрик смерти, и не Сталин, как пытались они втолковать нам во времена Хрущёва. А еврейские плачи Бранштейн, Троцкий и Блан Кленин По подтверждённым документам, фактам, уже в середине 18 года функционировали первые концентрационные лагеря, прообразы трудовых лагерей Тросского, как одно из эффективных средств уничтожения славян России и других народов. Известна телеграмма Ленина, председателя Пензенского губкома Евгений Бож. Ленин советует сомнительных запиеть в концентрационный лагерь вне города. Или, например, специальное постановление совнаркома РСФСР от 5 сентября 1918 года, где говорилось: "Необходимо обеспечить советскую республику от классовых врагов путём изолирования их в концентрационных лагерях. Лагерях. лагерях". На первых порах это были примитивные сооружения. Но, как говорится, леха беда начала. Уже в 1921 году был построен первый настоящий лагерь смерти в Холмагорах вблизи Архангельска, то есть, когда Сталин вообще занимался третьи степенными вопросами национального устройства. В 1923 году в Москве была выпущена адресно-справочная книга Все Россия. В ней был приведён перечень из 65 концлагерей находившийся в 1922 году в ведении Главного управления принуд работ. Разрушение России, начатое Лениным и Троцким в 1917 году во имя торжества мирового сионизма, остановил Сталин. При всех недостатках и порой трагических ошибках нужно отдать ему должное. Именно он спас тогда страну и наш народ от полного уничтожения будущий великим стратегом и психологом. Он видел, что иудейские палачи, захватив власть в свои цепкие руки, и не помышляют её упускать. Он понял, что уже в середине 20-х годов среди иудеев-завоевателей образовалось два блока, две партии: партия единомышленников Ленина и партия сторонников Троцкого. Обе они были в известной степени сионизированы. И та, и другая уничтожала русский народ со всей безжалостностью. И одна, и другая служили интересам мирового сионизма и западных врагов России. Единственным путём ослабить их разрушающую деятельность, Сталин видел в одном столкнуть между собой эти сионистские группировки в борьбе за власть. Беседа 5 ноября 1927 года с делегацией иностранных рабочих, Сталин пророчески сказал: Социал-демократия Троцкого в стране диктатуры пролетариата является контрреволюционной силой, работающей на буржуазную демократию. Болтают о демократии, если под демократией они имеют свободу для пары другой оторванных от народа интеллигентов болтать без конца иметь свой печатный орган и т. д. то такой демократии нам не надо ибо она есть демократия для ничтожного меньшинства ломающего волю громадного большинства как видим за 75 лет до наших дней Сталин дал ответ тому, что происходит в наши трагические дни, ибо прекрасно изучил подрывные методы сионистов. Реанимацию идеи Троцкого о перманентности революции необходимо было тогда задушить в корне, иначе к 18 миллионам загубленных Троцким и его соплеменниками рсиан добавились бы ещё большее жертвы, которые привели бы к гибели государства. Но Сталин не учел одного очень важного момента – того, что сионисты в смертельной схватке за власть будут уничтожать всех, в том числе и евреев, не согласных с их преступно-садистскими методами. И действительно, они вступят в непримиримую борьбу, которая даст новые миллионы жертв. Ведь сионисты к тому времени захватили практически все рычаги власти в стране. Везде у них было все схвачено, особенно в силовых структурах. В армии, где сидели в Икрым и Шитроцкого, поднаторевшие на уничтожение миллионов рабочих крестьян, женщин и детей. В ОГПУ, где интернациональные отбросы сионистского и латышского отребья Европы и США сидели во всех структурах от центральной до местечковых и поэтому, столкнув две эти группировки в бескомпромиссной схватке не на жизнь, а на смерть, он против своей воли вынужден был пользоваться этими структурами, а они быстро трансформировали идею перманентной революции в перманентный террор, который никак не мог миновать и весь народ, которым этот сброд управлял. В различных исторических документах так много говорится о терроре, И так все переплелось и перемешалось до предела запутанно лживой сионистской пропагандой, что даже человеку образованному без специальных знаний и умений анализировать не просто разобраться в происходивших тогда событиях. Ведь террор шел и при Минжинском в 28-34 годах, и при Ягоде в 34-36, и при Ежове в 36-37 годах, и при Берии в 38-52-м. Но все эти этапы террора имеют разную направленность, разные цели. Ведь не зря враги народа нынешние Сеоновыкормыши так неустанно проклинают только 37-й год Ежова и Сталина. Поэтому давайте разберемся, кто, кого и за что уничтожал Ежова.